Пленницы. Выехав из поместья, похитители спустились по узкой дороге, ведущей к ручью. Княжеские экипажи они подожгли, те запылали через ручей, переправились верхом все, за исключением княгини Чевчавадзе. Она по-прежнему шла, бережно неся малютку. Посреди реки сильное течение сбило ее с ног. Она барахталась в воде, но не выпускала ребенка из рук. Твои всадников жалились над ней, помогли ей встать на ноги, потом посадили на коня позади одного из лесгин, Этого-то она и страшилась. Чтобы не свалиться, она должна была одной рукой обхватить всадника, а другой держать маленькую Лидию. Она чувствовала, как рука начала неметь и, наконец, совершенно обессилела. Поникла и малютку ударяла о седло при каждом шаге лошади. — Бога ради! Во имя Аллаха! — кричала бедная мать. — Дайте веревку! Мой ребенок падает! Между тем старший брат Лидии Александр, тринадцати или четырнадцати месяцев, был вырван из рук кормилицы и брошен посреди двора, но молодой и и служанка по имени Луция подхватила его и, не зная, чем покормить, дала младенцу воды и снега. Несмотря на то, что оба эти вещества были малопитательны, они не позволили ребенку умереть с голоду. Что касается маленького князя Георгия Арбеляни, то его оставили у кормилица. Он был силен и крепок, и поэтому пришелся по душе лесгином. Кормилица выпросила веревку и привязала ребенка к себе. Соломе и Марию отняли у гувернантки госпожи Дрансей, и характер этих двух малюток явно определились. Горячая и гордая Соломе грозилась, даже колотила ручонкой похитителям. Мария, напротив, кроткая и робкая, плакала, чувствуя голод. Юный лесгин лет четырнадцати сжалился. — На, возьми, — сказал он и протянул ей яблоко, — вы, грузины, привыкли есть каждый день. Девочка взяла яблоко и съела его мигом. Крестьянский мальчик Эло был взят в плен одновременно с госпожами, случай сблизил детей. Эло сидел на лошади позади какого-то лезгина Он звал Марию, она узнала его и приняла с ним болтать и смеяться. Трехлетняя Тамара, привыкшая к княгине Арбеляне, сделавшись ей вторую матерью, кричала и плакала, постоянно призывая свою добрую Варвару. Ее крики надоели лесгином. Сунув ребенка головой в мешок, они привязали мешок к седлу одного из садников ребенка. Он, наконец, затих и заснул Отряд состоял почти из 3000 тысяч лесгин Целое войско Всадники не придерживались определенной дороги А ехали, куда глаза глядя, через виноградники и поля Наконец достигли берега реки, полноводья которой и так успокоила князя. Вода была все еще высока, у пленных появилась была надежда, что лезгины не осмелятся переправиться на другую сторону, но авангард, нисколько не колеблясь вошел в реку с удивительной смелостью и ловкостью. Всадники, управляя лошадьми одной рукой, другой поддерживали детишек над водой. Женщинам было лишь наказано держаться покрепче, лошади находились по шею в воде и уже пустились вплавь к противоположному берегу. В это время маленький Мария закричала своей гувернантке «Дрансей, милая, ты потеряешь свою юбку!» Так и случилось. На берегу бедная женщина очутилась в нижней сорочке и корсете, трясясь от холода, так как вода лазанья рождалась сталыми снегами. Кто-то из лесгин дал ей свою бурку. Переправившись через Алазань, горцы сделали привал, но отдых был непродолжителен. Раздались ружейные выстрелы, горст грузин с необузданной храбростью характерной для них появилось с намерением напасть на Лизгин, коих было в десять раз больше. Грузины хотели отбить княгинь. Но вместо того, чтобы отражать нападение, Лизгина, опасаясь, что горсть это могла быть и авангардом, понеслись во весь дух по лугам, пашням, рвам и скалам с криками «Шамиль имам! Шамиль мам и, понуждая коней ударами плети, мчались с такой быстротой, что у пленных ду захватывало. Этот час оказался самым страшным для княгини Анны. Последующей подробности сама она досказать не могла. Сестра ее продолжала рассказ, и когда в дантовом аду Паола рыдает, слушая рассказ Франчески, так рыдала и княгиня Чавчавадзе, когда рассказывала княгиня Арбеляне. С тех пор, как случилась тревога и началось это стремительное бегство, княгиня Анна с трудом поддерживала затекшей рукой дочь. Собрав все свои силы, напрявши всю волю, издавая невнятные звуки, не зная более, что говорить и что делать, она пыталась приблизить ребёнка ко рту, чтобы поддержать его хоть зубами, и, наконец, пришла в полное изнеможение. Вдруг от сильного толчка ребёнок выпал из её рук. Спрыгнуть с лошади ей не позволили, отрезку резкого удара плетью лошадь шахнула в сторону, и мать очутилась в нескольких шагах от своего ребёнка. Она в отчаянии вырывала его на тщетном. Было поздно. Лошади мчались одна с другой. Ребенок метался под их ногами и кричал. Чеченец пронзил ему грудь кинжалом. Ребенок замолк. Только спустя некоторое время княгиня узнала страшную правду. Тело малютки было найдено, узнано и принесено к отцу. Ни одна только Лидия сделала жертву. Предпочтя сопротивление бегству, лезгины решили избавиться от всего, что мешало им. И сотни захваченных пленных, шестьдесят, которых они считали менее ценными, были убиты. Трупы их нашли на дороге, по которой горцы возвращались. Только трое убитых принадлежали к дому Чавчавадзе. Дочь княгини, жена, управляющего домом князя, И жена священника. По пути лесгиной сжигали грузинские деревни, захватывали новых пленных, но и те были зарезаны для облегчения бегства. К ночи оказались у леса, как и обычно покрывают подножия гор. О них я уже много раз пытался создать и ли хоть какое-то представление. Эти леса, порожшие колючими кустарниками, непроходимые, без шашки и кинжала, продраться через них невозможно — Это ничего не значило для горцев, одетых в лесгинское сукно, но женщинам досталось, они были исцарапаны, их волосы цеплялись за ветви. Но разве для горцев это важно? Они спешили, опасаясь погони, ехали, не останавливаясь. Эта ночь была ужасна. Часу в десятом начался подъем в гору. Полночь заметили огни и направились к ним. слышали столько возгласы, испускаемые в конец измученными людьми. «Воды, воды, воды!» Недалеке от огней остановились передохнуть часа на два. Пленные утолили немного жажду, снова упустились в путь. Дороги уже практически не было. «Надо быть горцем и иметь горских коней, чтобы ездить по таким, с позволения сказать, дорогам». Пешие быстро сбили ноги. Какая-то женщина сама валилась на землю, предпочитая смерть таким мукам, но плеть поднимала ее на ноги и заставляла продолжать путь. Спустя какое-то время прибыли в долину, и всадники, удерживаемые до тех пор слишком крутым подъемом, поскакали по-прежнему. Кое-где на дороге встречались пастухи. Это были лазутчики, говорившие по-грузински только одну франь. «Можете ехать, дорога безопасно И горцы двигались дальше. Часов в одиннадцать сделали второй привал. Всадники бросили четыре бурки на землю и посадили на них княгинь. Наиб по имени Хаджи Кират сбросил с себя изодранную Черкесску и отдал ее княгине Варваре починить И тут появилась гувернантка. «Где Георгия?» — спросила ее княгиня Арбеляни. «Пока мы не вступили в лес», — отвечала та, — «он был с кормилицей Княгиня Анна с усилием подняла голову, словно мертвец, шевелящийся в гробу. — А Лидия? — спросила она. — Ее не видела, — отвечала француженка. Княгиня Чепчавадзе поникла головой. — Чем вы так заняты? — спросила гувернатка княгиня Варвара. — Да вот, моя милая Дрансей, чиню черкеску моего повелителя отвечала та с печальной улыбкой. Француженка чуть ли не силой взяла у нее из рук черкеску и принялась за работу сама. Провели няньку детей княгини Анны, грузинку нануку Несчастная получила три удара шашкой по голове, только чрезвычайно густые волосы спасли ее. Она была в крови, которая стекала с плеч по спине, а на раненую в руку один палец повис, держась только на сухожилии, княгиня Арбеляня оторвала свой воротник и рукава и перевязала руку бедные на нуки. К голове же ее лучше было не прикасаться, образовавшиеся струбки остановили кровь, сама природа позаботилась о перевязке». Снова двинулись в путь. На этот раз обеих княгинь посадили на лошадей и разлучили. Остальные пленницы шли пешком. Гувернантка и Нанука шли рядом. Нанука, раненая и обессильная от потери крови, передвигалась медленно и с трудом. Но каждый раз, когда она останавливалась, конец обессилия Флесгин возвращал ей силой плетью. Чувствуя себя не в состоянии идти дальше, и предвидя, что вот-вот падет под ударами, она начала отчаянно звать княгиню Арбеляни. Княгиня услышала крики, узнала голос, а Несмотря на находившегося около нее лесгина, остановила лошадь. Ее звание все же заставляло оказывать ей некоторое почтение, которого лишены были другие. Она усадила Нануку на свою лошадь, а сама пошла пешком. Она шла так два-три часа, а грязь мешала ей идти быстро, несмотря на понукание проводников, поэтому они заставили ее снова сесть на коня, милость его позволив Нануке примоститься сзади. Через несколько минут княгиня упала в обморок от крайнего утомления. Тогда дали лошадь и Нануке. На дороге пленные княгини встречали опережали толпу пленных. В толпе княгиня Чемчавадзе узнала молодую девушку из деревни Ценандал. Ее умирающая мать была брошена на дороге, она была со своей бабушкой и братом, который нес на руках четвергмеченную сестренку Еву. С вечера до полудня младенца не было во рту и капля молока». Наконец подъехали к потоку, преграждавшему дорогу. Раненая едва удерживалась на лошади и на обычной дороге, а тут переправы, ясно, ей не достичь противоположного берега. Княгиня Арбелиане, остановив коня, сказала, чтобы ее пересадили к ней сзади. Лискины сделали вид, что ничего не понимают. «Я так хочу!» — настойчиво повторила княгиня. Состояние несчастной придало ей силу. «Нануку посадили позади княгиня, она направила своего коня в воду, но на краю берега животное заупрямилось, намереваясь освободиться от ноши. Разумеется, если бы обе женщины упали в воду, они погибли бы, ручей был с крутыми берегами. Кто-то из горцев поспешно схватил коня княгиню Заудила и заставил его идти, но на другом берегу во избежание подобного препятствия «Нануку» заставили спешиться». Горцы направились к крепости Тахальской, где они намеревались найти шамиля, прибывшего из Видена, для наблюдения с вершины скалы за экспедицией. Места, по которым они до тех пор карабкались, спускались и поднимались, были лишь первыми ступенями к орлийному гнезду. Подъем занял пять часов, все шли пешком. Княгиня Арбелиане по причине крайней своей слабости принуждена была оставаться на лошади и каждую минуту могла свалиться вместе с нею в пропасть. Однако княгиня казалась нечувствительной к опасности и усталости. Не помышлять о своем собственном бедствии результат тяжкой печали, княгиня сожалела только о других. Она чрезмерно исполняла правила Евангелия, любила своих близких больше себя самой. Пределы Грузии кончились, сменившись неприятельской землей, населенной горцами Наконец показалась крепость, но на такой высоте, что нельзя было понять, как можно до нее добраться Со всех сторон, чтобы поглазеть на пленных, сбегались лезгинские пастухи, перескакивая с одной скалы на другую Несмотря на ущелье, от которого закружится голова даже у диких коз Достигли того пункта горы, где склоны покрыты зеленью, словно роскошным ковром. Казалось, эта зелень столь же вечна, как вечен снег, простирающийся над ней». Только дорога становилась все тяжелее и тяжелее. Каждую минуту приходилось останавливаться. Пленные беспрестанно падали, и не в силах подняться, даже вынуждаемые ударами. Со всех сторон стекались лезгины, они окружили пленных. С любопытством разглядывая их, один протянул руку к француженке и, ни слова не говоря, потащил за собой. Госпожа Дрансей закричала, опасаясь, что сделается вещью, которую всякий будет считать себя вправе располагать. Но тот, кто первый схватил ее в поместье, вмешательствовал. И оттолкнул Лизгина. «Умеет ли она шить и кроить рубахи?» — спросил похититель. «Да», — отвечала какая-то русская женщина, знавшая, что окажет ей своим ответом дурную услугу и не вжелавшая ей добра только потому, что она француженка. «В таком случае отдам за нее три рубля», — сказал Лизгин. Княгиня Арбелянин вступила и сказала, что мадемуазель Дансей, жена французского генерала, может уплатить за себя хороший выкуп. «Если так», — сказал первый Лизгин, — «то лучше отдам ее и маму Шамилю». При упоминании этого имени всякие споры прекратились. Крепость была уже недалеко. На платформе перед лестницей туда ведущей находилось около десяти тысяч местных жителей. Выстроившихся в две шеренги, люди были почти голые. Пленницы должны были пройти сквозь эти ряды. Горцы бросали на пленниц взгляды, в которых не было ничего утешительного. Они впервые видели женщин с открытыми лицами. И каких женщин? Грузинок? Они испускали хриплые крики, походившие на крики разгоряченных любовным желанием волков. Женщины прикрывались руками, чтобы никого не видеть и не быть видимыми. Среди этих людей выделялись своими орденами в виде звезды Наиба Шамиля. Они удерживали горцев, которые-нибудь их бросились бы на женщин. Они беспрестанно загоняли в строй кого-нибудь из них, нанося им удар кулаком либо плетью или угрожая кинжалом. Наконец, хаджин Дэндан Шамиля прибыл, чтобы по приказанию имамы забрать княгинь детей и их свиту. Княгиня Арбеляни первая поднялась по лестнице, ведущей в крепость. Войдя туда, пленницы должны были спуститься на несколько ступеней ниже. Они очутились в каком-то едва освещенном подземелье. Среди полумрака они начали различать друг друга. Здесь было четверо детей — георгий Арбеляни, Саломе и маленькие Тамара и Александр. Через полчаса спустилась полуживая княгиня Чавчавадзе. Первыми ее словами было «Где Лидия? Кто видел Лидию?» — ей никто не отвечал, и она рухнула без чувств. В эту минуту чей-то ребенок одного возраста следи Лидией заплакал. — Моя дочь! — кричала княгиня. — Это моя дочь! — Нет! — послышался голос. — Это не ваша дочь, княгиня, это моя сестренка, которой также же четыре месяца. Она со вчерашнего утра голодна и вот-вот умрет. — Дайте ее мне! — сказала княгиня, взяв маленькую Еву. Она, рыдая, стала кормить ее грудью. Тут вошел Хаджи Кират. Шамиль спрашивает княгиню. — Чувчавадзу произнес он. — Что ему угодно? — спросила княгиня. он хочет княгиня. — Так пусть он придет сам, я не пойду. — Но ведь он имам, — сказал Хаджикират, — а я княгиня. Хаджикират доложил об этом имаму. Просмыслив, имам сказал, — Хорошо, отведите их в Веден, там я их увижу.